память святых священномучеников Нирсы и Иосифа. Святой Нирса был епископом в земле персидской и имел сподвижником своим ученика Иосифа. Оба они, как истинные рабы Христовы, боялись Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что в них, и стремились к добродетельной жизни, исполняя закон Христов. Видя добродетельную жизнь ученика своего Иосифа и его ревность к славе имени Божия, святой Нирса возвел его в сан епископа. Соотечественники их персы, почитая Богом Солнце, поклонились огню и предавались различным порокам. Святые Нирса и Иосиф, вскорбя об их заблуждении, стали ревностно подвязаться на пользу Церкви Христовой. Укрепляемые благодатью Христовой и взаимной ревностью, они многих язычников обратили к вере в истинного Бога и научили их благочестию. В это время царь персидский Сапор воздвиг жестокое гонение на христиан, заставляя их поклоняться Солнцу и огню. Слыша, что епископ Нерса и с Иосифом, обличая заблуждения персов, многих из них обращают ко Христу, царь приказал схватить их и привести к себе. Пред царем предстал 80-летний старец со своим учеником и с подвижником. На приказание царя поклониться огню или готовиться к мучениям и смерти, святые дерзновенно отвечали, «Если ты, царь, мог бы и по кончине нашей и семь раз воскрешать нас для мучений, то и этим не отлучил бы нас от любви ко Христу». Услышав такой ответ святых исповедников, исполненных твердой решимости пострадать за Христа, разгневанный гонитель велел тотчас же отсечь им головы. Так эти святые мученики прияли нетленные венцы на небесах.